Глава пятьдесят девятая. «Осторожнее, земляночка», — заботливо предупредил Эйшер. «Если против тебя шкаф, то, скорее всего, не он упадет громко, а ты полетишь быстро». «Есть еще советы, Эйшек». Прикрывая его широкую спину и внимательно следя за противниками, с легкой иронией уточнила девушка. «Да, держись рядом. Я люблю защищать женщин». «Ну да, мы ведь такие беспомощные», — усмехнулась она, отражая посыпавшиеся на них удары. В руках инопланетян сверкали хромированные серповидные клинки. Грозное оружие, вращающееся, обоюдоострое и смертельное. Первое лезвие, рассекая со свистом воздуха, писало небольшую дугу. Эйшер блокировал удар, вовремя перехватив запястье противника. Не отпуская руку, он ударил пяткой по правому колену противника, в результате чего тот зашатался и рухнул, потеряв равновесие. Одно ловкое, почти незаметное для глаз движение, и оружие охранника оказалось в умелых руках Эйшера. Коротко взмахнув оружием, советник отрубил руку другому охраннику и тут же резким ударом кулака пробил грудную клетку третьему. Краем глаза Ника видела, как охранник отлетает на несколько метров назад и прониклась к Эйшеру еще большим уважением. «Да, такой я зверёк», — подмигнул он ей. У неё же дела шли с переменным успехом. Она ловко уворачивалась от свистящих в воздухе закруглённых лезвий, но пропустила несколько ударов в корпус, которые на несколько секунд сбили ей дыхание. Едва восстановив его, она лишилась своего единственного оружия, так как вилы, выбитые у неё из рук, разлетелись наполовинки и откатились далеко по коридору. Но, несмотря на это, она несколько раз успела спасти другу жизнь, перехватывая и отбивая нацеленные на него смертельные выпады. Закончив со своими нападавшими, Эйшер с интересом смотрел, как Ника разбирается с последним противником, наблюдая, как вместо того, чтобы свернуть упавшему на четвереньки охраннику шею, она вырубила его сильным ударом ноги в висок. «Гуманизм!» — одобрительно качнул головой советник. «Женевская конвенция», — просветила его Ника, — «а мы с тобой неплохая команда», — с удовлетворением отметил он, окинув взглядом неподвижно лежащие вокруг тела инопланетян. «Кажется, я тебя недооценивал». «Все так говорят», — снисходительно улыбнулась девушка, вытирая с виска чью-то розовую кровь. «Ну, а теперь милости прошу в главную рубку», — торжественно махнул перед ней рукой Эйшер. «Кто-то здесь загостился, тебе не кажется?» Хитро сощурился он и издал хриплые звуки, очень напоминающие смех, когда девушка в порыве благодарности с радостным воплем кинулась ему на шею. «Потише, земляночка, а то я еще передумаю», — посмеиваясь предупредил он. Протянув руку к овальной выпуклости в стене, он силой нажал на нее широкой пятерней. но вместо того, чтобы открыться, дверь сменила цвет с серого на ярко-красный, и по всему кораблю раздался протяжный вой сирены. Задумчиво почесав затылок, Эйшер оглянулся по сторонам. «Амантис!» — радостно воскликнул он, увидев выглядывающую из-за угла корабельную домовую. «Иди сюда, зайенька! Кири-кири-кири!» — пальцем поманил он Сильфу. Та доверчиво подлетела к Эйшеру и свернулась клубочком на его груди. «Я позаимствую это у тебя на время», — произнёс Эйшер, вытаскивая из пушистого загривка сильф и заколку. «Моя заколочка», — обрадовалась Ника и протянула руку, чтобы забрать законное имущество. «Подожди», — остановил её Эйшер. к «Кноринги сюда уже бегут, их слишком много. Нам надо торопиться», — объяснил он Ники, отковыривая заколкой овальную крышку в стене. под которой обнаружилась куча маленьких проводков и непонятных выпуклостей. Аккуратно сняв со своей груди амантис, он нагнулся и поднял одну из секер-охранников. Пара манипуляций пальцами в центре этого оружия, и Ника с изумлением увидела, как оттуда выскочил полуметровый луч лазера диаметром с палец. «Ух ты!» — не удержалась она от восторженного возгласа. «А почему они?» — начала она фразу. «Не использовали это в бою с нами», — закончил за неё Эйшер. «А им это запрещено, в целях безопасности, чтобы они нечаянно обшивку корабля не повредили. Этот лучик может продырявить всё, что угодно». Он осторожно и методично орудовал во вскрытом приборе на стене, то заколкой отковыривая какие-то кнопки, то лазером пережигая провода. В конце концов эти манипуляции дали плоды. Оглушительный вой сирены стих. и панель, закрывающая вход в главную рубку, сменила цвет на зеленый, а затем бесшумно отъехала в сторону. Сунув лазерную секиру в руку девушки, Эйшер первым зашел внутрь. За ним последовали Ника и Амантис, которая тут же затаилась в ближайшем углу, чтобы не попортить шкурку в предстоящей заварушке. Войдя в сердце инопланетного корабля, Ника с интересом огляделась по сторонам. Везде на стенах угадывались плоские кнопки, кнопки и еще раз кнопки. Круглые и квадратные, в виде звезд, эллипсов, треугольников, разных иероглифов невероятных цветов и оттенков. Она попыталась понять, было ли все это здесь раньше, когда она сканировала корабль своим даром и спасала Амантис от инопланетянина, но так и не смогла вспомнить. В центре помещения находился пульт управления. который Ника уже видела. Возле него в ряд стояли трое лягушкоподобных. Все ее похитители. «Дежавю», — пробормотала девушка. Перед ее мысленным взором промелькнула первая встреча с этими существами в сибирском лесу. Там они выстроились перед ней и ее друзьями точно так же по росту. Вот только теперь в руках Ники была боевая секира с мощным лазером.